«Линус, ты нас сдал, чертов ты ублюдок!» Матти был сам не свой весь вечер или даже со вчерашнего дня, когда сказал свое «я усек». «Может, мне поднадоел твой стиль?» Линус просто не мог вообразить, что Матти все надоело настолько, что он пошел прямиком к легавым и сдал Линуса и все это дерьмо. Такой вариант Линус даже не рассматривал, но его, очевидно, рассмотрел Матти и теперь оказался в полной заднице. Матти больше не брат и даже не человек, а просто никудышный стукач. Линус выхватил пистолет и выстрелил ему в живот. В тот же момент, когда прогремел выстрел, кто-то словно ударил дубиной Линусу по ногам. Сначала по правой, затем по левой. Звук его собственного выстрела заглушил хлопки от двух штурмовых винтовок Г-36, которые выстрелили почти одновременно. В правой ноге пуля попала в икроножную мышцу, в левой — в бедренную кость. По телу прошла шоковая волна, и он, как подкошный, упал на одну из коробок. Телефон вывалился из кармана на асфальт, а в следующее мгновение Линус уронил пистолет, так что он упал на телефон и разбил экран. Невезуха. Адская невезуха. Он оторвал взгляд от разбитого телефона и увидел, что парень, который привез товар, лежит на земле с руками на голове. Рядом с ним лежит мать и вертится, как червяк. Строит жуткие гримас и прижимает руки к животу, словно хочет удержать внутренности на месте. Эхо от выстрелов затихло, и в тишине Линус расслышал приближение полицейских ботинок. Он прижался щекой к коробке, она показалась слишком твердой. Линус приподнял голову. Под пленкой, прямо перед его глазами, лежал мобильный телефон, привязанный к товару. От него шел шнур. Невезуха. Просто адская невезуха. Линус посмотрел на собственный телефон. Сквозь трещины на экране он смог прочитать последнее сообщение дяди Томми. некокаина взрывчатка! Беги!» Ну да, это он уже понял, но бежать уже не мог. Круг полицейских вокруг него сужался. Слышался только скрип их ботинок и затихающие стоны Матти. Скоро будет не так тихо. Жаль только, что среди легавых, которых теперь отделяло от него лишь пара метров, не было Стаффан и Марго. Ну, может, они задействованы в другом месте. Это ведь крупная операция, самая крупная. Хоть какое-то утешение. Линус поднял глаза на полицейских, которые подходили все ближе, направив дуло оружия к земле. «Давайте, идите сюда», — сказал Линус. «Посмотрите, что у меня есть». Линус почувствовал, как через коробку прошла вибрация. А когда покрытый пленкой телефон включился, увидел под собой яркий светлый прямоугольник а потом все стало белым а потом черным